10. Тайна итальянского аристократа. У нас с Пуаро было множество друзей и просто хороших знакомых. Среди последних был достойный представитель медицинской гильдии доктор Хокер, живший по соседству. Добряк доктор имел обыкновение время от времени заглядывать к нам вечерком, чтобы поболтать с Пуаро, чьим гением он горячо восхищался. Этот честный и в высшей степени добропорядочный врач Умел по достоинству ценить таланты весьма далекие от сферы его деятельности. И вот однажды вечером в самом начале июня он явился где-то в половине девятого и затеял необременительную дискуссию на веселенькую тему: распространенность отравления мышьяком как способа убийства. Должно быть прошло что-то около четверти часа, когда дверь распахнулась и в нашу гостиную ворвалась крайне встревоженная женщина: "Ах, доктор, Нужна ваша помощь и немедленно. Этот жуткий голос. Меня прямо такие дрожь пробрала. Вот истина, правда. Я узнал от нашей нежданной гости экономку доктора Хокера мисс Райдер. Доктор был холостяком и проживал в мрачноватом старом доме на одной из соседних улиц. Мисс Райдер обычно такая невозмутимая, сейчас пребывала в полуобморочном состоянии. Что еще за жуткий голос? Чей и что случилось? На голос из телефона доктор позвонили. Я сняла трубку, и тут этот голос: "Помогите", говорит. "Доктор, помогите, меня убили". Потом там все вроде как стихло. Я спрашиваю: "Кто говорит? Кто это?" А в ответ слышу только слабый такой шепот "Фаскатин", так кажется, "Ридженс-Корт". Доктор не удержался от удивленного возгласа. "Граф Фаскатини? У него квартира в ридженс Я должен немедленно бежать!" Что ж, там могло случиться? Ваш пациент, спросил Поаро. Я посещал его несколько недель назад по поводу небольшого недомогания. Он итальянец, но превосходно говорит по-английски. Что ж, я вынужден отклониться и пожелать вам доброй ночи, Поаро, если только доктор замялся. — Я улавливаю вашу мысль, улыбнулся Поаро. Буду счастлив сопровождать вас. Гастингс, бегите вниз и возьмите такси. Когда особенно спешишь, такси вечно все заняты. Но мне в конце концов удалось поймать таксимотор, и вскоре мы уже мчались на всех парах в сторону Regent's Park. Regent's Court так назывался новый многоквартирный дом, расположенный неподалеку от St. John's Wood Road. Построенный совсем недавно, он был оборудован по последнему слову техники. В холле никого не оказалось. Доктор нетерпеливо нажал на кнопку лифта, а когда он прибыл, Резко бросил лефтёру в ливреи. — "Квартира номер два, граф Васкатини. Там произошел несчастный случай, насколько я понимаю". Лифтер вытершился на него в изумлении. "Впервые слышу об этом. Мистер Грейвс, это графский камердинер, буквально полчаса назад вышел, ничего не сказал". "Граф Васкатини в квартире один?" "Нет, с ним уже два джентльмена". "А как они выглядят?" спросил я с Надеждой. Мы уже ехали в лифте, быстро поднимаясь на третий этаж где и находилась квартира номер два. сам-то я их не видел, сэр. Ну, насколько я понял, они иностранцы. Он отворил чугунную решетчатую дверь, и мы вышли на лестничную клетку. Номер два располагался прямо перед нами. Доктор позвонил в дверь, нам не открыли, внутри было тихо. Доктор позвонил еще раз, потом еще. Мы слышали лишь дребезжание звонка, но никто не подавал признаков жизни. Дело принимает серьезный оборот, пробормотал доктор и повернулся к лифтёру. Есть запасной ключ от этой двери. У привратника внизу. Тогда спускайтесь и привезите его сюда. И знаете что, заодно вызовите полицию. Паро одобрительно кивнул. Лифтёр быстро вернулся вместе с управляющим. Вы не могли бы объяснить джентльмены, что все это значит? Разумеется. Я получил сообщение по телефону, что на графа Фаскатини напали, и он умирает. Как вы сами понимаете, мы решили не терять времени даром. Возможно, мы уже опоздали. Управляющий без дальнейших проволочек достал ключ, и мы все вошли в квартиру. Сперва мы оказались в небольшой квадратной гостиной. Дверь с правой стороны была приоткрыта. Управляющий кивнул на нее. — "Столовая". Доктор Хокер вошел первый. Мы следовали за ним по пятам. Войдя в комнату, я невольно ахнул. Остатки трапезы на круглом столе посреди комнаты. Три стула отодвинуты, будто те, кто на них сидел, только что встали из-за стола. В углу справа от камина массивный письменный стол, а за ним сидит человек, вернее, уже труп. Его правая рука еще лежала на телефонном аппарате, но сам он навалился на стол, сраженный страшным ударом по затылку. Орудие убийства не пришлось долго искать. Основание мраморной статуэтки, брошенной в спешке, были спачки кровью. Осмотр врача был не Мертв. Мёртв. Исмерить по всей видимости, наступила почти мгновенно. Удивительно, как -то он смог позвонить. До прихода полиции его лучше не трогать. По предложению управляющего мы осмотрели квартиру, но результат был предсказуем. Маловероятно, что убийцы стали бы прятаться там, откуда они могут запросто уйти. Мы возвратились в столовую. Поаров в нашем обходе квартиры не участвовал. Я заметил, что он с пристальным вниманием разглядывает стол в центре комнаты и подошел к нему. Это был хорошо отполированный круглый стол красного дерева. середину украшала ваза полная роз, на сверкающей поверхности лежали белые кружевные салфетки. На столе имелось блюдо с фруктами, но три десертные тарелки остались чистыми. Тут же стояли три кофейные чашки с остатками кофе на дне: два черных и один с молоком. Все трое сотрапезников пили портвейн. До половины налитый графин стоял рядом с центральным блюдом. Один курил сигару, двое других сигареты. Инкрустированный серебром черепаховый портсигар с табачными изделиями стоял открытым здесь же. Я мысленно расположил все эти факты по пунктам, но должен признать, что они никак не объясняли случившееся. Теряясь в догадках, что такого важного увидел в них Пуаро, я прямо спросил у него об этом. "Мономи, Вы упускаете суть, ответил маленький бельгиец. Я ищу то чего я здесь, не вижу. «И что же это? Ошибка. Даже самая крошечная ошибка, совершенная убийцей. Он быстро шагнул к смежной со столовой кухоньки, заглянул туда и покачал головой. Мсье, обратился он к управляющему. Не будете ли вы любезно объяснить мне здешнюю систему подачи блюд? Управляющий подошел к чуланчику в стене. "Это служебный лифт", пояснил он. "Он идет в кухню на верхнем этаже здания. Вот по этому телефону вы заказываете блюда, и они по очереди доставляются к вам в квартиру на подъемнике. Грязная посуда таким же образом отправляется обратно. Никаких домашних хлопот. И в то же время вы избегаете утомительной публичности, с которой неизменно связаны ужины в ресторане", Пору кивнул. "Значит, блюда и тарелки" использовавшиеся сегодня вечером сейчас в кухне наверху. Вы позволите мне туда подняться? О, конечно, если желаете. Робертс это наш лифтер, проводит вас туда, и вы сможете побеседовать с обслугой. Но боюсь, вы не найдете в кухне ничего полезного. Туда отправляются сотни тарелок и блюд, и все они составлены в стопке. Впрочем, повар остался тверд в своем намерении, и мы вместе посетили кухню и опросили человека, принимавшего заказ из квартиры номер два. Ужинали три персоны. Блюда выбирали из нашего меню, объяснил он. Суп жюльен, филе морского языка по-нормански, говяжья вырезка и рисовое суфле. В котором часу? Около восьми, я 8, сказал. Нет, боюсь, все блюда и тарелки теперь уже вымыты. К сожалению. Полагаю, вам нужны и отпечатки пальцев? Не совсем, сказал пару, загадочно улыбнувшись. Меня больше интересует аппетит графа Фаскотине. Он попробовал каждое из перечисленных блюд. Да, ну, я, конечно, не могу сказать, сколько он чего съел. Тарелки все были грязные, блюда опустели. Так сказать, за исключением рисового суфле, его осталось прилично. О, — кивнул пару, по-видимому, удовлетворенный этим сообщением. Когда мы снова спустились в квартиру, он тихонько заметил: "Мы определенно имеем дело с человеком метода. Вы имеете в виду убийцу или графа Фаскотини?" Он, последний, безусловно, весьма педантичный джентльмен, о взвалившись о помощи и объявив о своей скорой кончине, он аккуратно повесил телефонную трубку. Я смотрел на Поро во все глаза. Его слова и недавние вопросы вызвали у меня внезапное зарение. Вы подозреваете, что это яд? прошептал я. А удар по голове был отвлекающим маневром?» Поро лишь улыбнулся вместо ответа. Мы снова вошли в квартиру и встретили там местного инспектора полиции, прибывшего в сопровождении двух констеблей. Он хотел было воспротивиться нашему присутствию, но Поару усмирил его, упомянув нашего друга из Скотланд-Ярда, инспектора Джеппа, и нам нехотя позволили остаться. На наше счастье, потому что не прошло и 5 минут, как в комнату вбежал взволнованный мужчина средних лет с возбужденно скорбной гримасой на лице. Это был Грейвс коммердинер и дворецкий покойного графа Фаскотини. И рассказал он поразительнейшую историю. Накануне утром к хозяину пришли с визитом двое, оба итальянцы. Старшему на вид не более сорока, он представился синьором Сканьо, младший был щеголевато одетый юноша лет 24. Граф Фаскотини явно ожидал их визита и немедленно отослал грейфса с каким-то пустяковым поручением. На этом месте рассказа Кмердинер помедлил, будто сомневаясь, стоит ли продолжать. В конце концов он однако признался, что заинтересованной целью встречи он не подчинился приказу а задержался, надеясь услышать, что происходит. Беседовали господа до того тихо, что Грейвс так ничего толком и не расслышал, но уловил достаточно, чтобы сообразить, что обсуждалось некое денежное предложение, и в его основе лежит угроза. Разговор был отнюдь не дружеский. В конце его граф Фаскатине слегка повысил голос, и слушатель явственно различил следующие слова: "У меня нет времени на дальнейшие препирательства, господа. Если вы поужинаете со мной завтра в восемь вечера, то мы сможем завершить нашу дискуссию". Опасаясь, что его изобличат в подслушивании, граф поспешил уйти исполнять хозяйское поручение. Сегодня вечером джентльмены явились ровно в восемь. За обедом они вели непринужденную беседу о политике, погоде и о театральном мире. Когда Грейвс поставил на стол портвейн и подал кофе, хозяин сообщил ему, что на сегодня он может быть свободен. Это "Что же было у вас заведено по вечерам, когда к нему приходили гости?" спросил инспектор. "Нет, сэр, напротив. Поэтому-то я и подумал, что дело, которое он собирался обсудить с этими джентльменами, было весьма необычного свойства. Так завершился рассказ Грейвса. Он ушёл примерно в 8:30 и, встретив приятеля, посетил в его компании Metropolitan Music Hall на Edgware Road. Никто не видел, как уходили двое гостей графа, но время смерти было зафиксировано довольно точно 8:47. Падая на стол, фускатени рукой смахнул со стола часы, те упали и остановились в это время. что совпадало с телефонным звонком, который приняла мисс Райдер? Полицейский врач осмотрел тело. Теперь оно лежало на кушетке. Я впервые увидел лицо покойного. Оливковая кожа, орлиный нос, роскошные черные усы, полные красные губы, приоткрывающие ослепительно белые зубы. Не очень приятное лицо. "Ну что же", сказал инспектор, застегивая свой блокнот. "Дело кажется совершенно ясным. Единственная сложность как нам взять этого сеньора Асканио? Пытаюсь бесполезно искать его адрес в записной книжке жертвы". Как и сказал Пуаро, покойный в Фаскотине был человеком педантичным. Тщательно выведенная мелким разборчивым почерком запись гласила: "Сеньор Пауло Асканио, отель Гросвенор". Инспектор тут же схватил телефонную трубку, а после звонка повернулся к нам с ухмылкой. "Успели. Наш прекрасный господин как раз отправился на пароход, отплывающий на континентуент". Ну что ж, джентльмены, пока на этом всё, дел дреное, но довольно низом Одна из этих итальянских виндет, скорее всего. Таким образом, легкомысленно отвергнутые, мы отыскали лестницу и по ней спустились в холм. Доктор Хокер был сам не свой от возбуждения. Не дать, не взять, начало романа, да. Потрясающе, Прочтешь чё же таком нипочём не поверишь. Пауру молчал. Он пребывал в глубокой задумчивости. За весь вечер он почти не раскрыл рта. А что скажешь, наш главный детектив, а? спросил Хокер, хлопнув его по спине. Вашим серым клеточкам на сей раз не над чем потрудиться. Ну так считаете? А что бы это могло быть? Ну, например, там есть окно. Окно? Оно же оно зашпинголити. Никто не мог бы забраться ни выбраться таким путем. Я специально обратил внимание. А что побудило вас обратить на него внимание? Доктор выглядел озадаченным. а Апуаро поспешил объяснить. Я имею в виду шторы, они не были задернуты, что немного странно. И еще кофе, это был очень черный кофе. И а что с ним не так? Очень черный, — повторил Паро. Там в связи с этим, давайте вспомним, что было съедено весьма небольшое количество рисового суфле, и мы получим что? Вздохор рассмеялся доктор. Вы морочите мне голову. Я никогда никому не морочу голову. Гастингс знает, что я совершенно серьезен. — Ну, и я не понимаю, к чему вы клоните, признался я. Уж не слугу ли вы подозреваете. Он, наверное, связан с бандой и добавил в кофе какой-то наркотик, полагая, его алиби проверили. Несомненно, мой друг. Но меня интересует алиби сеньора Сканьо. Вы думаете, у него есть алиби? Вот это меня и беспокоит. Я уверен, что на этот счет вскоре все станет ясно. Газета Daily Newsmonger дала нам возможность узнать о дальнейших событиях. Сеньора Сканьо арестовали и обвинили в убийстве графа Фаскотини. Даже за решеткой он отрицал, что знаком с графом и заявил, что не бывал вблизи Ridgeant Scorta ни в тот вечер, когда произошло преступление, ни накануне утром. Юноша исчез бесследно. следа. Сеньора Асканио прибыл с континента в одиночку за два дня до убийства и поселился в отеле Grossvenor. Все попытки найти его спутника успехом не увенчались. Прочим Асканио не был осужден. Сам итальянский посол вступился за него во время разбирательства и дал показания, что Асканио в день убийства пробыл с ним в посольстве с 8 до 9 вечера. Заключенного освободили. Естественно, многие решили, что это убийство было из разряда политических, и его попросту не хотели придавать огласке. Пуаро проявлял живейший интерес ко всему, что относилось к этому делу. Я был несколько удивлен, когда однажды утром он вдруг объявил, что к одиннадцати часам ожидает посетителя, и что этот посетитель никто иной, как сам Асканио. Он хочет посоветоваться с вами. Отнюдь, Гастингс. Нет, я хочу посоветоваться с ним. О чем? — Об убийстве в Ридженс-Корте. Вы собираетесь доказать, что это он убийца? Человека нельзя дважды судить за одно и то же преступление, Кастингс. Постарайтесь передерживаться здравого смысла. А, а, вот и наш друг звонит в дверь. Несколько минут спустя сеньор Сканио был припровождён в комнату. Маленький щуплый человек с вороватым взглядом. Он остался стоять, и глаза его подозрительно шныряли от одного из нас к другому. "Ну пора?" Мой бельгийский друг легонько похлопал себя по груди. Присаживайтесь, сеньор, прошу вас. Вы получили мою записку. Я полон решимости докопаться до сути этой загадки, в какой-то мере вы можете мне в этом помочь. Давайте начнем. Вы вместе с другом посетили покойного графа в утром в субботу девятого итальянец сделал сердитый протестующий жест. Ничего подобного? Я присягнул в суде. Верно. И у меня на этот счет появилась одна маленькая идея. Вы солгали под присягой. Вы мне угрожаете? Да. Но я вас не боюсь. Меня оправдали. Вот именно. И поскольку я не идиот, я вам угрожаю не виселицей, а оглаской. публичной оглаской. Ну, вижу, вы не любите это слово. Я так и думал, что не любите. Была у меня такая маленькая идея, а мои маленькие идеи, знаете ли, очень для меня ценны. Ну, же сеньор, ваш единственный шанс быть со мной откровенным. Я не спрашиваю, чьи оплошности привели вас в Англию. Мне достаточно знать, что вы прибыли с особой целью повидать графа Фаскотини. Никакой не граф, проворчал итальянец. Я уже обратил внимание, что в годском альманахе его имя ни разу не упомянуто. Но впрочем, графский титул очень популярен среди профессиональных шантажистов. Полагаю, я тоже могу говорить откровенно. Вам суть по всему известно немало. Я на сопридённой пользе применил мои серые клеточки. Итак, синьора Каньо, вы пришли к покойному в субботу утром, верно? Да. Но я не приходил к нему на другой день вечером. Не было нужды. Я все вам расскажу. Некая информация касательно человека, занимающего в Италии очень высокое положение, попала в руки этого негодяя. В обмен на бумагу он потребовал крупную сумму денег. Я приехал в Англию, чтобы решить этот вопрос. В то утро пришёл к нему, согласно предварительной договоренности. Со мной был один молодой служащий посольства. Граф оказался более здравомыслящим, чем я предполагал. хотя заплаченная мной сумма все равно была огромна, пардон. А каким образом вы ее заплатили? В итальянских купюрах, на сравнительно небольшого достоинства, заплатил все и сразу. Он отдал мне компрометирующие бумаги, больше я его никогда не видел. Почему вы не рассказали все это, когда вас арестовали? Моя позиция весьма уязвима, так что я был вынужден отрицать любую связь с этим человеком. В таком случае, что вы думаете о событиях того вечера? Я могу только предположить, что кто-то намеренно выдавал себя за меня. Насколько я понимаю, никаких денег в квартире не обнаружили. Поров взглянул на него и покачал головой. Странно, — пробормотал он. "Не все мы обладаем серыми клеточками". Не только немногие из нас умеют ими пользоваться. Доброго вам утра, сеньор Асканьо. Всё так, как я себе и представлял. Но я должен был убедиться. Раскланившись с гостем Пуаро вернулся в свое кресло и улыбнулся мне. Давайте-ка послушаем, что скажет мсе все люкапитан Гостинкс. Ну, полагаю, о, Асканьо прав, кто-то выдавал себя за него. Вот никогда, никогда вы не используете данные вам, Господом нашим серые клеточки. Припомните несколько слов, которые я произнес, покинув в тот вечер квартиру Графа. Я обратил внимание, что занавеси на окнах не были задернуты. Нынче у нас на дворе июль. Восемь часов вечера по-прежнему светло. Темнеть начинает в половине девятого. О чем это говорит? У меня сложилось смутное ощущение, Что когда-нибудь вы догадаетесь. Ну, продолжим. Три чашки кофе, как я сказал, очень черного. А зубы графа Фаскотине были изумительно белоснежными. Кофе оставляет пятна на эмали. Мы делаем заключение, что граф Фаскотине кофе не пил вовсе. Но На столе было три чашки. Зачем кому-то создавать видимость, что граф Фаскотине пил кофе, если он этого не делал? Я недоуменно затряс головой. Смелее, я вам помогу. Откуда мы знаем, что Асканию и его друг или те двое, что выдавали себя за них, вообще приходили в квартиру графа тем вечером? Никто не видел, как они вошли, никто не видел, как они вышли. У нас есть свидетельство лишь одного человека и множество неодушевленных предметов. То есть, то есть ножей, вилок, тарелок и пустых блюд. Ах, это было очень ловко придумано. Грейвс — вор и мерзавец, но он человек метода, до мозга костей. Он подслушал часть утреннего разговора достаточно, чтобы понять, что Асканию окажется в щекотливом положении, когда ему придется защищаться. На следующий вечер, около восьми, Грейвс сообщает хозяину, что того зовут к телефону. В фоскотине садится, протягивает руку к трубке. И гриф бьет его сзади мраморной статуэткой. Затем быстро звонит обслуге, ужин на троих. Блюда прибывают. Он накрывает на стол, пачкает тарелки, ножи, вилки и так далее. Но он должен также избавиться от еды. Он не только человек с мозгами, он еще обладает на редкость здоровым и вместительным желудком. Но рисовое суфле После трёх порций жаркого, для него это было уже слишком. Он даже выкурил сигару и две сигареты, чтобы довершить иллюзию. О, его дотошность великолепна. Затем, передвинув стрелки часов на восемь семь, он разбивает часы и те останавливаются. только одного не сделал убийца, не зашторил окна. А вот если бы ужин был настоящим, то портьеры закрыли бы едва начало темнеть. Затем Грейвс торопливо уходит по дороге, сообщив лифтёру о хозяйских гостях. Он спешит к телефонной будке и ближе к сорока 8:47 звонит доктору и имитирует в трубку предсмертный крик своего хозяина. Идея оказалась настолько удачной, что никто ни разу не поинтересовался. Звонили ли в это время куда-нибудь из второй квартиры? Никто, кроме Меркюля Поуров, я полагаю, не удержался я от сарказма. И даже Геркул Пуаро», — Ответил мой друг с улыбкой. Теперь я собираюсь поинтересоваться. Мне надо было сперва доказать вам мою точку зрения. Но вот увидите, я прав. И тогда Джеб, которому я уже дал подсказку, сможет арестовать нашего добропорядочного грейвса. Интересно, сколько денег он уже успел истратить. Поару оказался прав. Он всегда прав, черт побери.